Глава двадцать Специалист по безопасности систем Марк Зубианис всегда гордился своим даром одновременно выполнять несколько дел. Сейчас он сидел на диване, а вокруг него расположились пульт от телевизора, трубка радиотелефона, ноутбук, карманный компьютер и большая миска чипсов. Полглаза следя за игрой «Редскинс» и поглядывая на монитор ноутбука, Зубианис разговаривал, используя устройство для беспроводной связи с женщиной, от которой больше года не было ни слуху, ни духу. «Мечтали поболтать по телефону во время решающего матча? Обращайтесь к триждан!» Бывшая коллега, в который раз доказав свою оторванность от общества, Решила, что именно во время матча Redskins с Марком лучше всего пофлиртовать, а заодно и попросить об одолжении. Триш напомнила ему о прошлом, не применула заметить, что соскучилась по его шуткам и перешла к делу. Она, мол, пытается пробить засекреченный IP-адрес сервера, вероятно расположенного в Вашингтоне. На сервере лежит некий документ, который и нужно достать или хотя бы раздобыть информацию о его владельце. «Звонишь кому надо, но не вовремя», — ответил ей Зубианис. Триш засыпал его самыми лестными, впрочем, вполне заслуженными похвалами, какими только можно пронять компьютерщика. И Зубианис сам не заметил, как вбил странный IP в свой ноутбук. С первого взгляда на IP он заподозрил неладное. «Триш, у адреса необычный формат. Этого протокола еще нет в открытом доступе. Документ наверняка правительственный или военный?» «Военный?» — Триш рассмеялась. «Поверь мне, я только что просмотрела выжимку этого документа. Он точно не военный». Зубянец вызвал командную строку и попробовал выполнить трассировку. «Говоришь, твой запрос не прошел?» «Да, я два раза пыталась». Останавливается на одном и том же узле Мой тоже Зубианин запустил программу Обнаружения ошибок А зачем тебе этот IP? Я написал делегатор И тот нашел мне урезанный документ Я бы рада заплатить За полную версию Но не могу выяснить, кто владелец сервера И как туда попасть Зубианин снахмурился А тебе очень надо Смотрю, защита у них Не слабая потому тебе и предлагают большие деньги. За такое плевое дело ему действительно посулили целое состояние. Он призадумался. «Триш, один вопрос. Чего тебе дался этот АйПи?» Она помолчала. «Меня попросили об услуге». «Должно быть, просил кто-то особенный?» «Ну да, она особенная». Зубианис прыснул, но от колкостей удержался. Так и знал. — Слушай, — нетерпеливо сказала Триш, — ты пробьешь IP или нет? — Да, пробью. И да, я знаю, что пляшу под твою дудку. — Сколько тебе нужно времени? — Немного, — ответил Зубианис, уже печатая. — В пределах десяти минут или около того я проберусь на сервер. Как только пойму, где я, сразу тебе позвоню. «Спасибо огромное, Марк. А вообще, как дела?» «Неужели спросила?» «Триш, бога ради. Ты звонишь посреди футбола. Что, поболтать вдруг захотелось?» «Мне хакнуть этот IP или нет?» «Спасибо, Марк. Я страшно тебе признательна. Жду звонка». «Пятнадцать минут». Зубянец повесил трубку, схватил миску с чипсами и приглушил звук телевизора. — Ох уж эти женщины!